Глава ш е с т н а д ц а т а На следующее утро я встала, когда Фред уже ушел. Приняла душ и снова завалилась на кровать. Мне не хотелось выходить. Да и чем же мне заняться? Просто гулять по городу мне не хотелось, а больше и заняться-то нечем. Будучи дома, в такой день я бы занялась домашним хозяйством, провела бы ревизию на полках холодильника, Составила список покупок и съездила бы в супермаркет, чтобы закупить продукты и все необходимое для дома. А тут... Тут всем заправляет Батлер. Я позвонила вниз и попросила Батлера принести завтрак в мою комнату. Сама взяла телефон и увидела кучу уведомлений от Инстаграма. Карина спрашивала, как все прошло. Я записала ей коротенькую голосовуху, вкратце рассказав про вчерашний вечер. В конце напомнила, что очень жду, когда мы, наконец, сможем увидеться. Потом я увидела еще один запрос на в х о д я щ и е с о о б щ е н и я Это был Питер Скотт. Черт, как он меня нашел? Ответ на свой вопрос я получила почти сразу. Эйприл Лав отметила меня на фото. За ночь на мой профиль подписались около двух тысяч человек. Боже, какой ужас! Они все заходили на мою отстойную страницу. м о ё состояние можно было описать только с помощью эмодзи, на котором обезьянка закрывает свое лицо руками. Видимо, чтобы окончательно добить себя, я зашла на страничку Оксаны. Теперь в ее профиле красовалась фамилия Скворцова, значит, они и правда поженились. Несколько фото с младенцем в кружевах, довольная папа и мама. Милота, от которой меня едва не стошнило. Через 15 минут я уже ела принесенную Оливером яичницу с беконом и помидорами, запивая все это великолепие свежевыжатым апельсиновым соком. Сообщение от Скотта я так и не открыла, понимая, что это ящик Пандоры, а я не готова к последствиям, мне и так проблем хватает. — Мэм, ваше ожерелье. Было бы лучше убрать его в сейф. — Ах да, ожерелье! — спохватилась я, а потом вспомнила. «Оливер, Фред убрал его в сейф еще вчера. Он не такой безалаберный, как я». «Да, но, видите ли, миссис Тайлер, сейчас его в сейфе нет». Я отодвинула под нос с завтраком. «Оливер, не хотите же вы сказать, что я вас обманываю? Я вообще не хотела надевать такую дорогую вещь. Фред взял его вчера вечером, когда мы, пардон, раздевались в его спальне и унес, сказав, что положит его в сейф. Может, в доме несколько сейфов?» «Простите, мэм, я вовсе не имел в виду ничего подобного, просто пытаюсь уточнить местонахождение фамильного украшения. Если мистер Тайлер убрал его, значит, скорее всего, с ожерельем все в порядке. Возможно, он решил отвезти его в чистку». «Да, возможно», — согласилась я, но продолжать завтрак мне расхотелось, и я отдала поднос б а т л е р у Больше я не надену ни одной фамильной драгоценности. Не хватало еще, чтобы их каждый раз после меня чистили. Подчеркнуто вежливо поблагодарив Батлера за завтрак, я уселась в центр своей огромной кровати и попыталась привести свои мысли в порядок. Я чувствовала, что ко мне подкрадывается депрессия. Я знала, что первое время в чужой стране очень тяжело, и тут Фрейд однозначно прав». Но ведь я, отправляясь в Англию, рассчитывала, что рядом со мной будет, по крайней мере, один близкий мне человек, который сумеет поддержать меня. А теперь уже я не знала, что и думать. Фред стал другим. Я не могу сказать, что он стал хуже, но он стал другим. Может, я и привыкну к такому Фреду, но память о днях, проведенных вместе в Москве, никогда не даст мне покоя. Я буду помнить того, другого Фреда, и вряд ли смирюсь с его потерей. Однако, что уж точно не вернуть, так это мою прежнюю жизнь. Я сожгла все мосты, уехала в Англию, распрощавшись с Россией навсегда. В спешке продала квартиру практически за бесценок. Оставила работу. Никто не ждет меня обратно. Да и не смогу я все бросить и вернуться в Россию, как последняя неудачница. Не доставлю такого удовольствия Антону и его и н с т а б л о г е р ш е Тем более, что теперь я, похоже, тоже могу стать популярной. Надо подумать о том, чтобы вести профиль более активно. Ведь полученное внимание можно как-то использовать. Я могла бы публиковать не только фотографии, сделанные в городе и дома, но и рассказывать о том, что у меня происходит. Аккуратно, конечно, не обнажая душу. Вспомнив, что видела в своей гостиной секретер, я подошла к нему, чтобы найти какую-нибудь тетрадь и ручку. Буду носить их с собой и делать заметки для будущих постов. Открыв ящик, который выдвигался из-под столешницы, я обнаружила конверт с надписью «Buckley's Bank». Взяв конверт в руки, я поняла, что внутри явно прощупывается банковская карта. Так как это была моя гостиная и мой секретер, мне показалось, что я имею право вскрыть конверт и посмотреть, что внутри. Внутри оказалась платиновая кредитка на мое имя с лимитом в 100 тысяч фунтов. Судя по дате, выпущена она была еще в октябре, когда я была в России. Фред, как истинный англичанин, заранее позаботился о том, чтобы я ни в чем не нуждалась. Только забыл мне об этом сказать. Карта была очень кстати, потому что деньги, вырученные от продажи квартиры, я по совету самого Фреда вложила в ценные бумаги, оставив себе совсем небольшую сумму на дорогу. Муж сказал, что мои деньги должны остаться моими, а инвестиции – лучший способ сохранить их на долгий срок. Вернувшись в спальню, я положила карту в кошелек. Приятно, черт возьми. Возможно, в последние дни я пыталась раздуть проблему из ничего. Наверное, со стороны я выгляжу капризной истеричкой, которая просто получила от мужа меньше внимания, чем рассчитывала. Фред не заслужил такого отношения. Мне нужно перестать видеть проблемы там, где их нет. Так и не найдя подходящей тетради, я снова плюхнулась на кровать и обнаружила голосовое сообщение от Карины. «Приезжай ко мне сегодня вечером. Адрес скину. Целую, жду». Только я встала с кровати в полной решимости сбросить с себя тоску, как увидела сквозь окно, что к дому подъезжает машина Фреда. Я подошла поближе и, спрятавшись за занавеской, стала наблюдать, как Фред выходит из машины, затем открывает заднюю дверцу и достает из машины корзинку с белокоричневым комочком.